Керн чудовищный преступник, в о с к л и ц а л а м а р и оставшись наедине с головой. Я донесу на него, я буду кричать о его преступлении, не успокоюсь, пока не развенчаю этой краденной славы, не раскрою всех его злодеяний. Я себя не пощажу. Тише, успокойтесь, уговаривал Доуэль. Я уже говорил вам, что во мне нет чувства мести, но если ваше нравственное чувство возмущено и жаждет возмездия, я не буду отговаривать вас. Только не спешите. Я прошу вас подождать до конца наших опытов, ведь и я нуждаюсь сейчас в к е р н е как и он во мне. Он без меня не может окончить труд, но также и я без него. А ведь это все, что мне осталось. Больше г о мне не создать, но начатые работы должны быть окончены. В кабинете послышались шаги. Лоран быстро закрыл кран и уселась с книжкой в руке, все еще возмущенная. г о л о в а д о в л я опустил а веки, как человек погруженный в дремоту. Вошел профессор Керн. Он подозрительно посмотрел на л о р а н В чем дело? Вы чем-то расстроены? Все в порядке? Нет, ничего, все в порядке. Семейные неприятности. Дайте ваш пульс. Лоран неохотно протянул руку. Бьется учащенно. Нервы пошаливают. Для нервных, пожалуй, это тяжелая работа. Но я вами доволен.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 Завтра привезут два свеженьких трупа, и мы изготовим из них пару хорошо говорящих голов и продемонстрируем их в научном обществе. Пора обнародовать наше открытие. И к е р н снова испытующе посмотрел на Лоран.